Космодром Сигма ч ё р н о й ресницы спутник четвёртой планеты безымянной э к с т е р р и т о р и я на границах доминант Земли и Лато Глава первая К полудню Хома разгрузили корабль холодильник Ринриду перевели на счёт оговоренную сумму подписали все бумаги и уго м о н и л и с ь Ринриду облегчённо вздохнул Запер входной шлюз и, насвистывая чисто человеческая привычка, направился в космопорт, в бар. Действительно, куда еще может направиться поставщик продуктов после долгой разгрузки в захудалом порту на самой границе обитаемых территорий? Не посетишь бар, только подозрения ненужные возбудишь. Тем более чаю хотелось совсем не по нарошку. Сегодня связной появится вряд ли, по крайней мере, так говорят аналитики, а они в своем деле кое-что смыслят. Но успеть дозаправить свой бот-холодильник и подготовить к старту еще сегодня Ринриду все равно не удастся. Так и так торчать тут суток двое-трое. к у к о в а т ь как выражаются Хома, Ринриду сейчас изображал именно человека, хотя на деле был перевертышем. Но тупоголовым обитателям спутника безымянной планеты знать об этом совершенно необязательно. В баре Ниниду с видом за в с е г д а т а я кивнул незнакомому бармену: "Текучка тут у них что ли?" Заказал обед, ч а ю и новости на терминал, хотя сомневался, что новости удастся вдумчиво изучить. В углу шум н а п и р о в а л а компания Хома. Космодромные рабочие, пограничники и толстый таможенник с округлой пурпурной ряхой, который утром едва не вынул из з е н е р и д у душу на досмотре. Судя по тостам, праздновали чей-то день рождения. Имелся у хома нелепый обычай раз в цикл коллективно напиваться в зюзю по столь с т р а н н о м у поводу. Хорошо, что связной сегодня не придет. Вряд ли в это сборище нетрезвых рыл. Затесался с а г л я д а т о й но осторожность превыше всего. Аринриду не стал бы заговаривать со связным на виду у пограничников. А пока можно цинично пить чай и заодно морочить голову гипотетическому с а г л я д а т и ю Пусть как следует попарить мозги над смыслом сидения Аринриду в баре. Однако эти олухи все равно могут мне помешать. размышлял разведчик о а о н с с неудовольствием. Например, завтра похмеляться припрутся, жертвы несовершенного организма. Любой перевертыш без труда ликвидировал различные отравления легкой корректировкой метаболизма. Но люди наподобное неспособны. Вот и мучаются похмельем по утру. Не перенесли т и встречу на борт холодильника, подумал Ринриду. ч у в с т в у я что сомнения одолевают его все сильнее и сильнее. Подобный способ связи был предусмотрен, стоит лишь подать связному соответствующий знак. Но это вариант одноразовый, и, и с п о л ь з о в а в его, р е н р и д лишал себя возможности располагать им в дальнейшем, а вариантами разбрасываться тоже не дело. Настоящий разведчик связью дорожит и правильно делает. Подали обед. р и н Риду успел не торопливо поглотить около половины и так и не пришел к однозначному выводу, стоит ли переносить встречу. И тут его отвлекли. От компании Хома отделился пограничник в чине капрала и слегка пошатываясь направился прямо к столу замаскировавшегося п е р е в е р т ы ш а р и н Риду напрягся. Импульсный бласт, казалось, сам шевельнулся под полой рыжей пилотской куртки. Э, братан, извини, у тебя сигарет нету, наши кончились, а в баре только местное сено. в ы р у ч и й м е н и н н и к а Курить табак как хома за последние пару столетий приучились многие оаонс. Наварин Риду не принадлежал к их числу. В свободное время он мог пожевать традиционный для иншуди хож. вдохнуть, дорогой, силаи из метрополии, или в конце концов за сандалить универсального межрасового алкоголя на кислорода дышащие формы жизни и т е л о в ы о с п и р т и его растворы действовали схожим образом. Но травиться никотином, капля которого, как известно, убивает лошадь, а хомяка просто такие разрывает на части, нет. Как говорят хома, не ма дурных. Человеческие идиомы давно стали частью мысли Ринриду. Он был способным разведчиком. С собой нет, ответил он сдержанно. На корабле, разве что.